Наступила пауза. Дмитрий сбился с темы и прервал свою лекцию. Бог его знает, почему из него выскочило это слово, как будто он шел-шел по знакомой дороге, а потом случайно споткнулся обо что-то. И это что-то было не маленьким незаметным камешком у обочины, а женщиной, которая чуть не выудила из него самое сокровенное. Ишь ты, прикидывалась тихоней. Он ощупал у себя в кармане баночку с жидкостью, прихваченную им у шамана, и снова подумал: "Число. Зачем он так сказал?" Эта чёртова баночка вот уже целый час жгла его карман. Он ощущал её как тикание взрывного устройства, но что поделать? До сих пор не было подходящего момента воспользоваться ей. Это музыкантчик, как кошка. Уставилась на него своими глазищами и смотрит, смотрит, а глаза у нее цвета спелого крыжовника, да, да еще срусала с чем каким-то блеском. Эти глаза словно зовут куда-то за собой, хотят оторвать его от привычной почвы, ну уж нет. Он нахмурился и снова потянулся за зажигалкой, точно зная, что только глубокая затяжка позволит ему сейчас покрепче уцепиться за родное болото. А ещё этот подбородок с ямочкой посередине и брови широкие и прямые. Так и хочется потрогать маленький шрамик, примостившийся у конца брови. Раскуривая сигарету, он угрюмо разглядывал какую-то ухмыляющуюся щербинку на столе, вызывавшую в его душе болезненную реакцию. Что-то там в душе ныло. И хотя он точно знал, что внутри пусто и ныть там нечему, все же что-то соднило и царапало внутри этого пустого места, видимо, там все-таки остался какой-то рудимент. А волосы? Без лака, чисто вымытые. Если стянуть резинку, можно запустить руку в эту золотисто-русую копну. Рудимент внутри него снова о себе напомнил тоненьким подвыванием Радзинского. «И тайна в ней великая жила!» «Господи!» — потянулся он на стуле. «Как же я устал жить циником!» На секунду его герметичное убежище расчехлилось, и он произнес, удивляясь сам себе, «А вы, Аллочка, умеете располагать к откровению?» «Я сказал числа?» «Да, я так сказал», — с вызовом повторил он. Потому что всем правит не экономика, не политика, не законы, изобретённые людьми. Не мировое в конце концов правительства, всем правят простые числа. Именно они, всё больше распылялся Дмитрий. Именно они то мерила, которым следует измерять всё и вся. Он сделал глубокую затяжку и сердито закончил. Между прочим, существует примерно 20 констант, которыми можно описать весь мир. С шумом вытолкнув из себя сигаретный дым, он замолчал. Ему показалось, что в этом шумном выдохе прозвучало тихое: "Да". "Это вы сказали, да?" подозрительно переспросил он. "Да, я сказала да", серьёзно подтвердила Анна. "А как вы думаете, что для меня означают числа: 8, 5, 4, 3 и 1?" Затрудняюсь. они означают октаву, квинту, кварту, терцию и приму, что собственно и является фундаментом в музыке. Дмитрий снисходительно улыбнулся. И ещё очень важен один момент, тоже разошлась она. Насколько чистей делится основной тон. Э, что же там такого важного, хмыкнул Дмитрий. Что такого важного? Её голос приобрёл какую-то пионерскую звонкость. Да, от этого, если хотите знать, зависит всё наше восприятие. Например, в сегодняшней жизни основной тон делится на два. Она как в танце красиво развела руками, и мелодии, настроенные на полутон, придают всей нашей жизни двойственный смысл. На полутон? вежливо удивился Дмитрий. Да, на полутон. И из-за этого люди то печалятся, то веселятся, то страдают, то радуются. В музыке это обозначено минором и мажором. Она вдруг взглянула на него с строгительной доверчивостью. Ямочка посредине подбородка, еле заметные мелкие веснушки на носу, разрумянившиеся щёчки. Он и не заметил, как залюбовался. Ну и неловко начал он, пытаясь придумать какой-нибудь вопрос, только лишь для того, чтобы снова услышать звонкий голосок. Ну и что ж, так было всегда? То есть такая музыка, как сейчас. Ну, если это вам интересно, сегодняшний музыкальный лад нам достался в наследство от Греции, а еще раньше, в Египте, основной тон делился на три части. И еще раньше, и руки сами по себе взвились над столом и запорхали, как бабочки, всем миром правил четверть тона, и звук его был настолько тонким, что позволял проникать в самые духовные сферы. Она вдруг резко обрвала себя, сложила руки на коленях и неловко закончила. В общем, я хотела всем этим сказать, что тип музыки меняется перед каждой сменой цивилизации. Вы хотели сказать после, поправил её Дмитрий, всё это время внимательно её слушавший. Нет, покачала она головой. Для того, чтобы поменять общество, надо сначала полностью заменить его вибрации, и уж тогда цивилизация изменится сама по себе. Откуда вы это знаете? Она молча улыбнулась, и Дмитрий отметил, что улыбка всегда делает её лицо трогательным, а взгляд слегка расфокусированным. Ох, лучше бы он этого не отмечал, потому что в основании его жизненной доктрины вдруг зашатался какой-то кирпичик. Неужели в простом звуке скрыта такая творческая сила? Он пожал плечами, стараясь изобразить равнодушие. В начале было слово, коротко ответила она, мило подняв бровки. Угу, забормотал Дмитрий, выстраивая логическую цепочку. Сначала был четверть тона, потом треть, теперь и вовсе полутон. Выходит, что число тонов всё время стремится к уменьшению. В таком случае, что будет, когда основной тон станет истинно целым? Означает ли это, что перестанут существовать противоположности свет и тень добро и зло мужчина и женщина в конце концов жизненный ток перестанет течь и вселенная схлопнется всё станет одним она испуганно захлопала глазами но потом подумав немного возразила возможно это и было бы так если бы на всей планете господствовал полутон к счастью это не так Есть страны, в которых четверто тонна продолжает оказывать влияние на людей. Индия, например, страна, которая никогда не меняла принципов в своей музыке. Та же культура, что и 1000 лет назад. Индусы мечтательные и созерцательные, им бы всё самосовершенствоваться. И она снова принялась описывать духовных и неприспособленных к мирской жизни индусов, а её руки, как всегда, запархали бабочками, словно рисуя картинку. Он глядел в её разрумянившееся лицо и не понимал, что с ним. Что за марок напускает на него эта аккомпаниаторша? Её певучий голос бередил в нём какую-то глубоко запрятанную струну. Безочётно следуя за её голосом, он стал мысленно кружить над неизвестной страной, где одежду беззаботно покупали в дешёвых индийских магазинчиках, где наивно радовались глупым фантазиям. Он кружил и кружил, постепенно превращаясь в медленно падающий кленовый лист, до которого всё громче и громче доносились волшебные звуки флейты. В какой-то момент он вдруг копомнился и чётко осознал, что если не возьмёт себя сейчас в руки, То вся его размеренная жизнь, вся его чёрно-белая правда может ухнуть куда-то вниз, ухнуться с крежетом и лязганием, как медный таз по лестничному пролёту. Он начал судорожно озираться, заметив юную особу Дану, которая всегда оттиралась где-то поблизости, подозвал её жестом. Мм, признаюсь, ваша теория произвела на меня сильное впечатление. Торопливо объяснил он замолчавшей музыканше: "Предлагаю за неё выпить". Анна оглядела его понятливым взглядом и на тренированным движением иллюзиониста раскрыла перед ним карту алкогольных напитков, но Дмитрий предоставил право выбора своей спутнице, а сам стал обессиленно наблюдать, как её палец путешествует по строчкам ассортимента. Скорее длинный пианистический палец остановился под коктейлем Шотландская, удалая. Отлично, подумал он. В этот удалой коктейль я и подалью зелья. Пытаясь унять волнение, допил залпом виски, и вместе с крепким ирландским спиртом у него по жилам снова и силы заструилось чувство противоречия. Ах, этот полутон, мать его. Может быть, какой-нибудь десерт Корипла сказал он вслух, только лишь для того, чтобы можно было оттянуть время и полюбоваться, как она, мило смущаясь, водит пальчиком между штруделями и чизкейками, пирогами и тортиками и в конце концов выбирает пирожное Моцарт с фруктами в желе и миндальной начинкой. Корова жадная пианистка, заклемил он её мысленно, но вы бездолжны ненависти. А мне, хмм, эм... Опять также хрипло заказал он: э, пусть будет то, то же самое. Дана упархнула, а он стал ждать, назначив себе эту третью попытку как последнюю. С трудом держав вмиг отяжелевшую голову, он недобро поглядывал на окружающих. Короче, если потерять бдительность, то эти хитрые милашки живо завладеют твоим разумом. Его рука отчаянно щупала сквозь ткань кармана стеклянную поверхность баночки. Сердце бешено колотилось, но сам он при этом был неподвижен, как сфинкс. Даже когда вернулась официантка, он не шевельнулся, словно сидел на краю бездны. В голове, как заноза, засело любимое изречение Гегемона: "Мудрость это цветок, из которого пчела делает мёд, а паук яд. Каждый согласно своей природе". Он вонюче в нос повторял про себя эту цитату и крепко сжимал стеклянную баночку. Он решался. Он убеждал себя. Наконец это подействовало. Щепотка классической цитаты послушно просыпалась в банальную кашу жизни. Это означало одно: назад пути нет.